Глава ч е т в е р т Рундельштодт не ел, а именно кушал. Медленно и степенно. Мудрые люди не могут позволить себе суеты. Поглядывал с доброжелательной улыбкой на ф и ц р о я в то время как на меня бросал взгляды, которые я назвал бы обеспокоенными. «Догадываюсь», — произнес он, наконец, подчеркнуто нейтрально, «что держит тебя здесь, в Санпринге?» «Что?» – спросил я. «Если столичное удовольствие, – сказал он тихо, – значит, для тебя немного, хотя, конечно, значит, ты же молод, но уже умеешь их обуздывать, то тогда...» Он умолк, подбирая слова. Мое сердце застучало чаще, я спросил тоже тихонько. «Тогда что?» «Зеркало древних», – произнес он. Фицрой услышал, но эти разговоры неинтересны. Собрал крохи хлеба со скатёрки и отправил в рот, а потом поднялся и подошёл к лошадям. «Почему?» – пробормотал я. «Именно зеркало». «Ты молод», – ответил он. «А по молодости? Жаждешь ухватить сразу всё». «Зеркало – это почти всё. Всё остальное – мелочь. Не совсем, конечно, однако зеркало древних – это да». «Но как только увидишь, что недостижимо...» «Недостижимо?» – спросил я. «Но получилось же! Правда, теперь бриллианты королевы недоступны, однако, возможно... Возможно, есть другие варианты...» Он покачал головой. «Даже для такой малости нужны были те бриллианты...» Фицрой заинтересовался было, услышав слово «бриллианты», «но по нам видно, что мы за ними вовсе не охотимся...» Сразу же потерял интерес. Я проговорил в недоумении. А что тогда немалость? Рундельштотт сказал устало. Когда-то великие чародеи могли создавать зеркала, через которые проходили в любое место королевства. Хоть своего, хоть чужого. Но великие войны и общее истощение магии привели к тому, что... Я спросил шепотом «к чему?». «Мнение толкователей», — сообщил он о тех древних событиях, — «расходятся. Одни говорят, что и сами маги погибли или вымерли, унеся секрет в могилу. Другие утверждают, что такие секреты не уносят, а обязательно оставляют в записях. Правда, эти записи прячут». А ещё и зашифровывают так, что даже если положить их перед глазами мудрого чародея нынешних времён, тот даже не поймёт, о чём там речь. «Ну да», — сказал я, — «какие они все жадные». «Нынешнее зеркало древних», — сказал он невесело, — «не зеркало древних. Я имею в виду не зеркало тех настоящих древних. Хотя оно, конечно, очень древнее, но не настолько что бы». «А в чём разница?» Он покосился на ф и ц р о я но тот слишком занят затягиванием подпруги, а то хитрый конь надувает пузо, чтобы потом ремни ослабли. Но Фицрой тоже хитрый. Ткнул в конское брюхо кулаком, и конь с разочарованием выпустил воздух. Дескать, ну и ладно, не слишком уж и старался. «Древние чародеи, — сказал он всё-таки шёпотом, — могли создавать такое зеркало одним словом». На самом деле возникало вовсе не зеркало, а простая дверь в другое место. Или непростая. Это уже через сотни или тысячи лет после той эпохи действительно великих магов, что сгинуло бесследно или почти бесследно, удалось сотворить нечто подобное. Чудовищно грубое, нелепое и жрущее огромное количество магии. То, что мы сейчас называем зеркалом древних. «Хотя ты прав, я все еще уверен, что его можно заставить работать». Я сказал осторожно. «А древние чародеи, значит, создавали такие порталы, почти не тратя магию?» Он кивнул. «Они знали другие принципы. Чтобы создать такую дверь в другой мир, они расходовали м а г и е й не больше, чем ты, когда создаешь свои странные вещи». «Вот то была жизнь», — сказал я мечтательно. Они пытались отыскать те записи. Он отмахнулся. «Кто их только не искал! И великие маги, и авантюристы, и жулики!» Фицрой вернулся от своего коня с бурдюком вина в обеих руках. «Вот теперь и скажи», — обратился он ко мне, «кто с большей пользой провел время у лорда Нельтона?» «Материалист», — сказал я с осуждением. «Ладно, по глотку да по к о н и м Не нравится мне, что у Антриаса и на этом берегу столько войск». Фицрой т сказал с усмешкой, «Мы это видели еще, когда пересекли пограничную речку. Антриас накапливает армию для нападения. Даже не знаю, остановит ли его наш великий подвиг». Рундельштотт посмотрел на него в недоумении. «Какой? Ах, да, но я при чем?» а н д р и а с вас побаивается», – сообщил Фицрой. «А может, даже боится?» Потому и решил ослабить оборону Нижних Долин. А еще тем самым укрепив свою Уламрию. Если, конечно, сумел бы убедить вас работать в новом месте. Рундельштот поежился. «Боюсь, средств убеждения у него хватит. Но вряд ли это помогло бы ему». «Вы крепкий орешек», – сказал Фицрой с уважением. «В вашем возрасте вы стоять под жуткими пытками. А вы бы выстояли!» Я уже поднялся в седло, поглядывая на обоих в нетерпении. «Это только мне не хочется попадать в руки палачей а н т р и а с а Пиццрой посерьезнел, помог Рундель что-то сесть на коня, поспешно вскочил на своего и взял в руки повод. «Ну, чего стоим?» Через несколько часов скачки то г а л о п о м то рысью в лесу ощутимо стемнело, хотя до ночи еще далековато. Я с тоской думал, что ночь ни при чем. Это солнце дурь творят в небе. Как народ только привык, тут астрономы с ума бы посходили. Хотя мелькнула здравая мысль, в сумасшедшем мире и астрономы должны быть сумасшедшие. Только простолюдины всегда сохраняют здравомыслие. Они и есть опора любого режима, власти и вообще становой хребет человечества. Несколько часов двигались тёмными тропами, а потом... В самом деле настала ночь. Сперва светлая, а потом надвинулись тучи. Под конскими копытами то можно рассмотреть каждую травинку, то снова хоть глаза выколи. Я воровато взглянул наверх. Меня не снабдили картами, когда прятаться от зелёной луны, а сам никак не привыкну к этой страшной красоте. Какой-то из меня эстет пугливый, вон даже Рундельштодт не обращает внимания. Настоящий ученый, что роет от забора и до обеда, строго в одном направлении. Фицерой покосился на меня в некотором ожидании. «Чего ты ждешь?» Я буркнул. «Да в с ё не могу привыкнуть. Почему у Луны так меняется цвет?» «Всегда так было?» — ответил он. «Ты чего?» «Да это ясно», — ответил я, — «что всегда. Хотя на самом деле не всегда, но в данном случае неважно. Но почему? При наложении света этих двух лун должен быть совсем другой оттенок». Он пожал плечами. «А нам не всё равно. Может быть, есть и четвёртая луна, невидимая. Вот и путает тебе все карты, мудрец ты наш». Я задумался, что вполне возможно... Он изумился. «Ты чего? Это я так брякнул, не всерьез!» Устами младенца ф и ц р о я пробормотал я, может глаголить «седобородая истина». Луна невидимая для человеческих глаз, а видимая, скажем, муравьям, жукам и бабочкам, что различают инфракрасный и у л ь т р а ф и о л е т о в ы е цвета. Вот так и луна может в ультрафиолете. Хм... «Ничего не понял», – заверил он, – «но, по твоим словам, нам эту ночь в лесу не пережить». «Переживем», – заверил я, но сам не чувствовал в своем голосе уверенности. «Что, опять могильник увидел?» «Нет», – крикнул он, – «вон там, замок! Не слишком уж, но одну ночь продержимся!» «Замок нам не захватить, а мы зайчиками!» Я привстал в стременах, выискивая взглядом замок. Скал и невысоких гор в этой части королевства намного больше, чем в равнинных нижних долинах. Поэтому подсознательно ждал, что замок окажется расположенным на скале, на которую дорога ведет только с одной стороны. Это напрашивается само собой, и когда лес отодвинулся и начала открываться широкая долина, я сказал себе молча, что уже разбираюсь в местных делах. Замок красиво и гордо высится на пологой скале, как её продолжение. Выстроен из этого же камня. Явно, что вершинку снесли, придав ей упорядоченную форму небольшой компактной крепости. Она и смотрится, как естественное продолжение скалы. Такую крепость можно было даже не ограждать стеной, но когда камня в избытке, то её всё-таки воздвигли. Хотя только с одной стороны. А с трёх других стены замка нависают над бездной. И до этой бездны падать и падать. «Попробуем», — сказал я с неуверенностью. «Лишь бы там не оказалось еще страшнее, чем в лесу». Он изумился. «Что тебя в замках может пугнуть? Привидения? Так они обычно безобидные». «Обычно? Ну да, кровожадные как-то не задерживаются надолго». «Как жалко», — буркнул я. «Я знал», — ответил он с сочувствием, «что ты огорчишься». Дорога пошла вверх все круче и круче. Фицрой, подавая пример, соскочил на землю и, ухватив усталого коня за повод, п о т а щ и л за собой. Справа и слева массивные глыбы, которые наверняка были на этом месте, что сейчас служат дорогой. «Только бы пустили», — сказал я, «а то зря карабкаемся». Фицрой оглянулся в и з у м л е н и и к а к это? Почему не пустят?» «Мы чужаки», — напомнил я, «а за нами по пятам отряда Королевской Гвардии». Он покачал головой. Глаза стали ещё шире. «Юджин, ты откуда? А как же долг оказывать помощь? Хозяин замка не может нам отказать. Это недостойно». «Ладно», — сказал я нервно. «Всё-таки я уверен, что попрёт в шею. Даже ворота не откроет». Он сказал обиженно. «Ну и шуточки у тебя». Дорога становилась всё круче. Задирая голову, словно смотрю на небо, Я рассмотрел наверху стен с внешней стороны огромные толстые брёвна с аккуратно срубленными сучьями, и даже ошкурённые. Держатся на верёвках, которые в любой момент можно перерубить мечом, и тогда такое бревно, катясь по крутому склону, сметёт, как веник тараканов, целое войско, даже закованное в железо. На воротах поднялись две головы. Одна спросила хмуро, кто такие? Я не успел открыть рот, как Фицрой выпалил. Право убежище. Со стены посмотрели внимательно. Один повернулся и что-то рыкнул вниз. В воротах лязгнуло. Створки заскрипели. Одна приоткрылась ровно настолько, чтобы мы могли проехать по одному. Фицрой кивнул мне. А я из вежливости пропустил вперёд Рундельштотте. Тот от усталости уже раскачивается в седле. На той стороне ворот мы помогли чародею покинуть седло. Фицрой взглядом велел мне задержаться среди сгрудившихся вокруг нас стражников, сам выпрямился и смотрел в сторону донжона. Через несколько минут оттуда вышли трое. Массивный лорд, в котором всякий узнает хозяина замка, как по богатой одежде с золотыми цепями на груди, так и по манерам. И, конечно, хозяина играет свита. Оба его спутника демонстрируют предельное уважение и почтительность. Он шёл к нам, цепко всматриваясь в наши лица, блестящие в лунном свете от пота. Уже очень немолодой, короткая бородка совершенно седая, как и волосы на голове. Только брови ещё чёрные, глаза живые и внимательные, лицо грубовато-мужественное. От таких людей немыслимо ждать удара в спину или двуличных хитростей. Фицрой поклонился. «Спасибо, что даёте нам приют». «Мы сбились с дороги, наши кони устали. Позвольте представить вашей милости великого лекаря королевы Орландии, мудрого Рундельштотта, его лучшего ученика Юджина, а меня зовут Фицроем, беззаботным искателем приключений и удовольствий. Хотя, конечно, человек я до предела серьезный». Хозяин слегка наклонил голову, приветствуя, но взгляд его продолжал шарить по нашим лицам. Мне показалось... «Что-то умеет из запретной магии. Ощущение было таким, будто на меня пахнуло волной воздуха, словно от взмаха гигантского опахала». «Лекарь Рундельштодт», — проговорил он медленно. «Что-то слышал. Я лорд Квеннард, хозяин этих земель. Добро пожаловать в мой замок. Вас накормят и подготовят вам комнату. После ужина расскажете, что случилось». Фицрой ткнул меня в бок, я торопливо поклонился, а Фицрой сказал с восторгом, «Вы нас просто спасаете!» Лорд ответил спокойно, «Если мне в скитаниях придется не сладко, то я просто уверен, меня примут точно так же. Отдохните чуть, а за это время слуги быстро приготовят вам достойный ужин». Фицрой повторил с широкой улыбкой, «Вы снова нас спасаете!» «Ужин! Что может быть прекраснее? Разве что вино после ужина!» Лорд к в е н н е р д скупо улыбнулся. «Найдется!»